Рузанна, 38 лет, город Орел, Россия История Рузанны по ее просьбе представлена в том виде, в котором она мне ее прислала. Здравствуй, дорогой слушатель. Меня зовут Рузанна. Если ты слушаешь эту книгу, значит, тебя заинтересует моя история. Я всегда была здоровой, активной и жила полной жизнью. В один осенний вечер, когда мы с семьей смотрели телевизор, Я почувствовала, что правая часть головы, настолько ощутимая половина, будто голову поделили на две части линейкой, а не мела. Изначально я подумала, что, наверное, это непривычный мне холод, и значение этому не давало. Но как прошел уже третий день, я заволновалась и обратилась к неврологу. Он меня сразу же отправил пройти обследование МРТ головного мозга. В результате этого исследования мне поставили диагноз – Рассеянный склероз. Это было сделано в начале октября 2022 года. Заболевание для меня было абсолютно неизвестным. Врач попробовала немного поставить меня в известность о нем, но все же я решила пойти к изначальному неврологу и послушать его мнение. Он мне рассказал, что болезнь неизлечима, но можно проследить, чтобы сложности не возникли с помощью лекарств Питерс, которые государство при необходимости предоставляет. Невролог предложил мне два препарата, один из которых колется через день, а другой один раз в две недели. Конечно, я выбрала второй вариант, и этот препарат называется «Плегриди». Я начала колоть лекарство «Питерс» один укол раз в две недели. Но за все это время я чувствовала боль в спине и сильную усталость. И они с каждым днем усиливались. Плюс мысль о том, что я всю жизнь должна постоянно колоть себя, сильно раздражала меня, и я чувствовала себя плохо, не в своей тарелке, потерянной. С направлением моих старых знакомых и разными поисками в интернете я узнала о лечении стволовыми клетками в больнице имени Пирогова и связалась с консультантом данной больницы Анастасией, кто также прошла такой же путь. Она познакомила меня со всеми условиями, и в результате моего согласия я сделала трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Процесс лечения длился один месяц, после чего меня выписали. Честно говоря, после возвращения домой были те же боли и плюс депрессия. Но время показало, что все это временно и постепенно пройдет. И правда, спустя 6-9 месяцев я полностью выздоровела. Сейчас, рассказывая свою историю, я с любовью передаю привет автору книги, моему другу Сергею, с которым я познакомилась в больнице. Дорогой слушатель, я надеюсь, что мнение людей, которые прошли такой путь, для тебя будет важным.